Глава пятая. Расширение кругозора Столкновение юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра или засверкает молния. Что возникнет спустя мгновение? Никто не знает. Трогательное может вызвать взрыв смеха. Смешное заставить серьезно задуматься. Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий перспективу, составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель — случайность. Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь толщу беспорядочных речей, споривших между собою Грантера, Бауреля, Прувера, Буссюэ, Комбефера и Курфейрак. Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг, без всякого внешнего повода, останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что это никто не знает. И среди шума и гама Боссе неожиданно заключил возражение Комбоферу датой. 18 июня 1815 года. Ватерлоу. Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол. При слове «Ватерлоу» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими. «Меня всегда поражало. Что это за странная цифра? Восемнадцать. Бог ее знает». Выражение «черт знает» в ту пору начинало выходить из употребления. Воскликнул Курфейрак. «Восемнадцать — роковое число для Бонапарта». 18 Брюмера, 9 ноября 1799 года, Наполеон произвел государственный переворот, уничтожение директории и создание консульства, а затем империи. После свержения Наполеона на французский престол был возведен Людовик XVIII. Поставьте перед цифрой 18 «Людовик», а после нее «Брюмер». И вот вам судьба великого человека с одной только существенной черточкой. В данном случае конец наступает на пятки началу. Тут Анжоль Рас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил. «Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?» «Преступление?» — это слово переполнило чашу терпения Мариуса и без того взволнованного упоминанием о Ватерлоо. Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу в отдельной клетке был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал «Это Корсика, островок, сделавший Францию великой». По комнате словно пронесся порыв ледяного ветра. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется. Баорель собирался пустить в ход один из своих излюбленных ораторских приемов для стремительного контрудара Босве. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать. Анжель раз голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариус. Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корске. Франция велика, потому что она Франция, ибо ношу имя Льва». Однако Мариус не имел ни малейшего желания отступать. Он обернулся к Расу и заговорил громким, дрожащим от волнения голосом. «Боже, меня упаси умолять величие Франции! Но сливать воедино Францию и Наполеона вовсе не означает умолять ее. Поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но, должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся, приведем в ясность, с кем мы и кто мы, кто вы и кто я». Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как Боонапарт, с ударением на У, словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел. Он произносит «Боонапарте». Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собой совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, Он составлял своды законов, подобно Цезарю, предписывал их. В речах его, как у Паскали, сверкали молнии, и как у Тацата слышались громы. Он и творил, и писал историю, его бюллетени, песни и ляды. Он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомед. На Востоке он оставлял на своем пути слова, великие как пирамиды. В Тильзите учил императоров царственности. В Академии наук с успехом возражал Лапласу. В Государственном совете выходил победителем споря с Мерленом. Он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других. С юристами он превращался в законник, со звездочетами — в астронома. Подобно Кромвелю, который всегда задувал одну из двух горящих свечей, он, чтобы подешевле купить кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль. Он все замечал, все знал, что, однако, не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Юстиниан, восточно-римский византийский император, 527-565, создатель знаменитого юридического кодекса Свода законов». Мерлен Филипп Антуан, 1754-1833, политический деятель французской революции, в 1792 году голосовавший за казнь короля, а после девятого термидора преследовавший якобинцев. Но вот испуганная Европа слышит, Армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, плавучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны, границы государств меняются на карте, доносятся свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте с огнем в руках и с пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два своих крыла. Великую армию и старую гвардию. Воистину это архангел войны. Все молчали. Анжель раз потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени принято за знак согласия или за свидетельство того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхание, продолжался еще большим воодушевлением. «Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции и если он приобщает свой гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел!» делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднять династии, штыками перекраивать Европу, пусть чувствуют, что, когда он угрожает, рука его на эфесе Божьего меча. Какой блестящий жребий! Следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, «Быть народом того, кто, что ни день дарует вам благую весть успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные, неугасимым пламенем горящие слова «Маренго», «Арколь», «Аустерлиц», Йена, «Ваграм». Кто поминутно зажигает в зените веков созвездия новых побед, уподобляет французскую империю римской» какой блестящий жребий, быть великой нацией, создавшей великую армию, и, подобно горе, посылающей орлов своих во все концы вселенной, дать разлететься по всей земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то необыкновенный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды силой оружия и ослепительным светом. Это ли не прекрасно? И есть ли что-либо прекраснее этого? Быть свободным, — промолвил Комбофер. Теперь Мариус, в свою очередь, потупил голову. Эти простые и сдержанные слова — Словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, комбофера уже не было. Удовлетворившись, по-видимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел. И все, за исключением Анжель Раса, последовали за ним. Комната опустела. Анжель Рас остался наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись с мыслями, Мариус не признал себя побежденным. Все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длиннейших силлогизмов, направленных против Анжель Раса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был... Комбофер, а пел он следующее. Когда бы Цезарь дал мне славу, и трон, и скипетр, и державу, и мне велел зато предать мою возлюбленную мать, я Цезарю сказал бы прямо, мне твоего не надо хлама, я мать свою люблю, слепец, я мать свою люблю. Нежное и вместе с тем строгое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил «Я мать свою люблю». В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжельрас. «Гражданин», — сказал, обращаясь к нему Анжель Рас, — «мать — это республика».